Глава восьмая. На экране возникло трехмерное изображение небольшого скопления мертвых черных солнц, признаки жизни в котором обнаруживали лишь несколько звезд, испускавших тусклый красный свет. «Знаю это скопление», — сказал Чейн. «Оно находится за пределами от Рога, к западу от Надира». «Верно», — подтвердил Ерон. «Но там нет обитаемых миров». «Есть!» Каяры живут на планете, вращающейся вокруг одного из затухающих солнц, в самой глубине скопления. Свой мир они называют Хлан. тень недоверчиво хмыкнул. Никто, даже варганцы, никогда не слышали об этом. ирон снисходительно улыбнулся. Да, потому что то хотят Каяры. Это один из богатейших народов галактики. Потому они и предпочитают пребывать в тени. Богатейших? Удивился дилола Да что же может сделать их богатыми в этом скоплении потухших звезд и ледяных планет? Родит, ответил Ерон, личайший трансурановый металл. На хлане колоссальные залежи Родита. Из-за него каяры некогда и поселились на этой планете. Делула все еще был настроен скептически. И как же, черт побери, они могут продавать Родит и сохранять в тайне свое существование. «Очень просто», — ответил Ерон. «Каяры используют в качестве торговых агентов несколько человек из Атрога, которым они доверяют. Я один из них. Мы посылаем в скопление свои корабли, забираем родит, продаем его на межзвездных рынках и покупаем для Каяров самые дорогие и прекрасные вещи. Никто даже не подозревает, что галактика с каждым днем беднеет, а Каяры богатеет». Они совершенно ненасытны. «Будь я не неладен, да эти каяры еще хуже, чем воровская раса Мрууна», – проворчал Дилула. «Намного хуже», – подтвердил Ярон. «Похоже, родитовое излучение повредило их рассудки. Каяры никогда не покидают свой мир. Они любуются своими сокровищами и изобретая все более и более изощренные виды оружия. И чем больше они приобретают драгоценностей, тем неприступнее становится их планетарная оборона. Если это не помутнение рассудка, то что же еще?» Чейн мечтательно произнес. «Да, пробраться на Хлан будет нелегко. Зато это настоящий рай для грабителей». Ирон согласился. «Потому-то Каяры и создали несколько оборонительных поясов вроде смертоносных миров». «А это еще что такое?» Ирон указал на экран, на группу черных звезд. Каяры говорили мне, что начинили там множество мертвых планет зарядами Родита, которые могут при взрыве разнести эти миры на атомы. Такими минами Каяры могут уничтожить любой флот агрессора. Ну, это уже похоже на блеф чистой воды. Пренебрежительно усмехнулся Чейн. Я бы так не сказал, возразил Ерон. Каяры способны решительно на все. Их коварству и жестокости нет предела. Поколебавшись, он продолжил. Так вот, о кобарстве. У меня возникло ощущение, что дело с поющими солнышками может стать для меня роковым. Похоже, каяры скоро начнут убирать всех агентов, которые занимались для них этими закупками. Тогда никто не узнает, где находятся эти знаменитые галактические сокровища. Во всяком случае, я решил больше никогда не летать на хлан. Ну, нам-то вы предлагаете туда направиться? нахмурился Делула. Ерон ответил обезоруживающей детской улыбкой. «О, это другое дело. Если вам каяры открутят головы, я все равно ничего не почувствую». Он щелкал пальцами, и на экране появилась новая картинка. Теперь зрители, казалось, висели в воздухе, на солидном расстоянии от поверхности планеты. Черные бесплодные равнины уходили к невысоким темным горам. Весь этот ландшафт тускло освещался красноватыми лучами солнца. Вдали виднелся город. На его окраине теснились невысокие здания, но в центре, по краям обширной круглой площади, в небо уходили башни небоскребов. Они блестели серебристым металлическим светом. Весь город окутывал легкий голубой туман. «В городе Каяров свой микроклимат», — объяснил Ерон. «Источником энергии для него является тот же родит Дилула обратил внимание на несколько кораблей, стоявших на большом поле космопорта, «Невдалеке от города». «А откуда эти звездолеты?» – удивился он. «Вы же сказали, что Каяра никогда не покидает свою планету». «Это боевые крейсеры», – пояснил Ерон. «А вон те высокие башни в центре города и есть хранилище сокровищ Каяров? заинтересовался Чейн. Ерон рассмеялся. «У вас, звездных волков, особое чутье на добычу». «Да, на вид эти небоскребы напоминают обычные административные здания». Но это только камуфляж. А теперь взгляните на снимки, которые я тайно сделал внутри одного из этих домов. На экране появилось изображение просторного помещения, стены которого были покрыты полированным металлом. В центре стояла группа каяров. Это были высокие мужчины и женщины в синих одеяниях, напоминающих греческие итоги. Лица у них были прекрасными и в то же время жестокими. Кожа белоснежной, брови черными. Глаза темными и равнодушными. От каяров веяло ледяной бесчеловечностью, словно от роботов. странные создания глухо произнес Дилула. «Впечатление такое, будто они стали жертвами каких-то генетических мутаций. Не люди, а статуи. Что скажешь, Чейн?» Но Варганин смотрел не на каяров, а на сокровища, заполнявшие зал. На полках, в огромных вазах, на креслах и столах, И даже на полу громоздились фантастические драгоценности. Чейн знал в них толк и без труда определил некоторые из них. Крупные алмазы, жемчуг, хризопразы и ярко-красные рубины из миров Бетельгейзы, мерцающие святокамни с Харала, зеленые жемчужины, добытые в океане Алгола-3, груды золотых и серебряных слитков, самородная платина, Были и другие драгоценности, которых Чейн не смог распознать. «Даже голова кружится!» восторженно воскликнул По «Поневоле захочется стать космическим пиратом, вроде Чейна!» «А мы на Варге даже и не подозревали, что столько добычи находится совсем недалеко от отрога!» Почти простонал Чейн. «Я же говорил, каяры – большие хитрецы!» – сказал Ерон. «Не удивлюсь, если самая ценная часть добычи звездных волков – также постоянно перекочевывала в их хранилище. Взгляните, на экране появились фотографии других помещений. Здесь хранились скульптуры со многих миров, вытканные из жемчужных нитей гобелены, жуткого вида идолы, украшенные самоцветами, удивительные фолианты со страницами из листового золота и буквами из крошечных драгоценных камней. И в каждом зале находились каяры, любующиеся, своими сокровищами, купающиеся в них, наслаждающиеся их совершенной красотой. «И это все, что они делают со своими несметными богатствами?» недоверчиво спросил Чейн. «Собрать драгоценности со всей галактики и для чего? Чтобы любоваться ими?» «Идиотизм!» Чокнутый, да и только, поддержал его Ирон. «А теперь взгляните вот на это. На экране появился огромный круглый зал» с бархатно-черными стенами, потолком и полом. В центре него стояла высокая изящная подставка, а над ней, удерживаемые силовым колпаком, висели поющие солнышки. Красотой и своеобразием они превосходили все остальные сокровища Каяра. Каждое солнышко удивительно напоминало звезду – голубую, зеленую, золотистую, красную. Они светились, создавая иллюзию – будто перед зрителями действительно находится чудесное созвездие, созданное природой в порыве вдохновения. Делула не сдержался и шумно вздохнул. «Ну как?» — с довольной улыбкой спросил Ерон. «А ведь вы еще не слышали их сказочного пения. Все вместе и красота, и мелодия создают совершенно потрясающие впечатления, так что от солнышек невозможно оторваться». Чейн как завороженный смотрел на экран. В его душе разгоралась безудержная страсть Звездного Волка грабежам. «Мы должны их похитить», — пробормотал он. «Вопрос только в том, как это сделать». «Это мы еще обсудим», — сказал Верон. «Сначала ответьте прямо. Вы согласны на мои предложения?» Делула надолго задумался. Наконец он проворчал. «Сделку можно заключить, но прежде надо кое-что уточнить». У предстоящей операции три этапа. Прилет на хлам, проникновение в нужное хранилище и успешное возвращение. Как вы собираетесь отрабатывать миллион кредитов? Вот это деловой разговор. Первую стадию я беру на себя. Во второй я могу помочь точной информацией о месторасположении хранилища с солнышками и о системах его охраны. А третья стадия – О ней даже неудобно говорить в присутствии Звездного Волка. Чейн самодовольно усмехнулся. «Что ж, неплохо», — кивнул Дилула. «А теперь перейдем к деталям. Вы отправитесь на хлан в ритхском исследовательском корабле, используя мои карты. На хлане сообщите, что прибыли с грузом корня ара». «Корень ара? Что это такое?» ирон бросил взгляд в сторону безмятежно храпящего За столом Гватха. Этот корень выращивают на Парагаре. Кажется, он больше нигде не растет. Это сильное стимулирующее средство, которое Каяры обожают. Но сами они этот корень не покупают, а пользуются нашими услугами. Стало быть, мы летим на Ритхском судни и сообщаем, что везем груз корня Ара. А что дальше? Перед тем, как разрешить вам посадку, Каяры потребуют визуального опознания ваших личностей. «Отлично!» – воскликнул Делула. «Может, нам стоит вымазать физиономии томатной пастой? Хотя вряд ли это сделает нас похожими на Ритхан». Ерон ирон иронически улыбнулся и указал на храпящего гвадха. «По видеосвязи с каярами должен разговаривать этот парагоранец. Он скажет, что на плантации Хара случилось стихийное бедствие, и потому в течение ближайших двух лет Поставок корней не будет, за исключением очень небольшого количества для избранных покупателей и, естественно, по особой цене. Именно для обсуждения этой сделки корабль прилетел на хлан. Ручаясь, эта новость так взволнует каяров, что они без колебаний дадут разрешение на посадку. Конечно, если у них нет локаторов с сенсорными лучами, засомневался Дилула. Иначе они просветят все кишки корабля и выведут нас на чистую воду. Ирон не разделял такого пессимизма. Я не могу гарантировать, что у каяров нет такого оборудования. Но ручаюсь. Они никогда не подвергали сканированию нашей корабли. К нам просто привыкли. Почему же такое должно случиться именно в этот раз? Звучит убедительно, вставил словечко Чей. Хм. «Лично я хотел бы иметь побольше гарантий», – проворчал Дилула. «Однако...» «Давайте послушаем о хранилищах солнышек», – предложил Чейн. Ирон подробно рассказал все, что знал об этом, иногда прибегая к помощи фотографий, но чаще пользуясь своей великолепной памятью. Когда он закончил, Дилула вопросительно взглянул на Варганца. «Ну что, этого тебе хватит?» Чейн кивнул. Губы его раздвинулись в улыбке а глаза как-то странно заблестели. «Волчий свет!» подумал Делула. «Так как насчет сделки?» спросил Ерон. «Нам надо обсудить это между собой», заявил Делула. «Хорошо», согласился Ерон, едва сдерживая нетерпение. «Обсуждайте, только не слишком долго. Я ведь могу и передумать». «Одна просьба. Из моего экипажа никто не знает, что Чейн в прошлом был звездным волком. Я хочу...» чтобы это осталось тайной. Иерон равнодушно пожал плечами. «Никаких проблем!» «Джон, спасибо за заботу!» С иронией поблагодарил Чейн. Делула холодно взглянул на него. «Я беспокоюсь не о тебе, а о других наемниках. Если кто-нибудь узнает правду, то парни наверняка откажутся работать с тобой, а может и прикончат. Это погубит все дело. А теперь разбуди нашего мохнатого приятеля». «Постараюсь, но уж очень он здоров пить. Надо отучить его от этой вредной привычки». Чейн подошел к храпящему парагаранцу и дружески похлопал его по спине, так, что Гваадх вскочил со сдавленным воплем и очумело стал оглядываться по сторонам. Чейн выразительно кивнул на дверь, мол, пошли. Остальные наемники коротали время в правом крыле дворца, двумя этажами выше пиршественного зала. Около единственной двери стояли краснокожие охранники с бластерами на изготовку. Дилула рассказал им все. Лица наемников разом поскучнели, а Боллард, как всегда, начал брюзжать. «Отличный план, Джон, только невыполнимый. Два-три человека на небольшом суденышке? Да какие же здесь шансы против каярского оружия? Никаких!» «Шансы есть, и не такие уж маленькие», — возразил Дилула. «Если верить Ирону, что каяры настолько привыкли к спокойной обстановке, что вряд ли посчитает опасным визит небольшого корабля, да еще с дружественной планеты. Уверен, вид нашего мохнатого приятеля, Гватха, их успокоит. «Ну хорошо», — неохотно сдался Боллард. «Летишь ты и Гваадх, это ясно. Но кто будет третьим?» «Чейн». Боллард побагровел. «Почему Чейн? А скажем, не я» а потому что именно Чейн придумал весь план с похищением поющих солнышек. И если мы погорим, то я хотел бы, чтобы наш молодой друг дымился рядом со мной. Я вовсе не навязываюсь, уже более мирным тоном проворчал Болла. но «Ну, по-моему, Джон, ты делаешь ошибку. Чейн помалкивал. Он-то понимал, почему Дилуол так нуждался в нем. На хлане их ожидала работа достойной Звездного Волка. И кто же с ней лучше справится, чем Варганец? «И кроме того, у нас нет другого выхода», – продолжал Дилула. «Ирон хорош с нами только потому, что надеется еще раз заработать на солнышках. Теперь уже с нашей помощью. Но если мы дадим задний ход или захотим действовать самостоятельно, то нам не сдобровать. Неужели это не ясно?» болот не хотел сдаваться. «Все правильно, Джон. Но есть один маленький нюанс. Предположим, вам троим повезет, и вы добудете поющие солнышки». Где гарантия, что этот прожженный хитрец Ерон разрешит нам спокойно улететь на Очернар? Да он попросту приберет сокровища к своим липким рукам и получит за солнышки не один миллион, а все два. Наемники вопросительно взглянули на своего лидера. делула не нашел, что возразить своему заместителю и лишь раздраженно махнул рукой. Что толку гадать да Настанет время, и мы подумаем над этим. Пока у нас хватает других забот. К тому же Ерон... Наслышал на земляных наемниках и знает, с нами шутки плохи.